Глава 11. Я снова не стал выгонять из гаража свой мобиль. День только начинался, и я не мог даже предположить, где окажусь к вечеру. Так что мобиль остался скучать в гараже, а я опять воспользовался услугами извозчика. Этот извозчик был мне хорошо знаком тот самый любитель рассветов, который каждое утро скучал на обзорной площадке каменного острова, поджидая пассажиров. На улицу лунных фонарей сказал я, усаживаясь на заднее сиденье. Я предусмотрительно не стал упоминать о старом театре. Наверняка у газетчика Черницына есть связи среди извозчиков и курьеров. Ни к чему, чтобы он знал о том, куда же я поехал. «Доставим, ваш милость!» — бодро откликнулся извозчик. «Я заметил, что по утрам вы часто бываете на Каменном острове», — сказал я, любуясь пролетающими за окном мобиля улицами столицы. «Это случайность?» «Природа здесь хорошая, ваш милость!» — ответил извозчик, удивленно косясь на меня в зеркало. — Воздух с залива свежий. — Я всегда сюда пообедать заезжаю. — Пообедать? — В свою очередь удивился я. — Ну, конечно, — кивнул извозчик. — Я на смену с полуночи выхожу. Самое прибыльное время. Гуляк из трактиров по домам развозить. Господа хоть и пьяненькие, но щедрые. Хотя, конечно, следить приходится, чтоб мобиль не испачкали. «А как всех развезу, то сюда еду. Здесь как раз чайная к тому времени открывается. А там горячие завтраки. Ох!» Извозчик довольно причмокнул губами и тут же спохватился. «Ой, простить ваш не удержался». «Да ничего-ничего», — улыбнулся я. «Значит, завтракаете, любуясь рассветом. Вот то-то и оно!» Убежденно кивнул извозчик. «В жизни должна быть красота!» А сегодня еще и пассажир попутный попался. Я его возле старого театру подобрал. Глазки красные, костюмчик помятый. Видно, что гулял всю ночь. Ему б домой отсыпаться, а его в парк понесло. Или тоже решил голову проветрить. — Это такой худой в сером костюме? — спросил я. «Точно — Точно! — кивнул извозчик. — А вы его никак знаете, ваша милость. — Да нет, видел мелком, — улыбнулся я. «А когда ж вы его привезли-то?» «Да с час назад», — ответил извозчик. «Я как его высадил, так сразу в чайную пошел. Зов не посылай. Ну чего мальчишку-курьера туда-сюда зря гонять? Сам хожу. Я ведь когда пацаном-то был, тоже в трактире курьером служил. Знаю, что это такое. За ночь набегаешься с заказами, а под утро спать хочется. Ой, а тут снова беги куда-то». «У вас доброе сердце», — сказал я. «Значит, Черницын приехал час назад и все это время бродил вокруг моего дома, а потом, стало быть, пошел за мной». «А вы знакомы с этим пассажиром?» — спросил я извозчика. «Никак нет, ваш милость», — покачал головой извозчик, следя за дорогой. «А ведь только видно, что он из простых. Так, приказчик или мелкий чиновник. А, быть может, и артист. Да, точно, артист». Извозчик убежденно кивнул. «Он же возле театра сел». «Может, он просто был на спектакле, а потом засиделся в трактире?» — предположил я. «Ну, может и так», — согласился извозчик. «А вы газеты читаете?» — спросил я. «Да не, жена читает». Пожал плечами извозчик. «А я не любитель. Все равно там одну брехню пишут. Вот позавчера писали, что чудовище по городу бегало». Ну разве может быть такое? Я же не говорю, какое чудовище! Полиция бы его сразу изловила. Да разве же женщину убедишь, вашу милость? Вот так за неторопливым разговором мы незаметно доехали до улицы Лунных Фонарей. Я окончательно убедился, что извозчик не связан с Черницыным, и решил этим воспользоваться. Милейший, если вас кто-нибудь станет расспрашивать обо мне, Не сочтите за труд поделиться этой информацией со мной, сказал я, выходя из мобиля. Я буду вам признателен. Ну, хорошо, ваша милость, понимающе кивнул извозчик. Когда же он уехал, я принял еще одну меру предосторожности. Послал зов целителю Макарову. Как ваш пациент, Антон Григорьевич? Ухудшения нет, вздохнул целитель, но и признаков улучшения я тоже не вижу. Можно сказать, состояние стабильно тяжелое, но ведь самое плохое я совершенно не знаю, что мне делать. Ни в одной книге подобные случаи не описаны. Можно сказать, уникальный пациент. Мне бы вот радоваться, но я тревожусь за него. — А вы не сдавайтесь, Антон Григорьевич, — подбодрил я целителя. — И у меня к вам просьба есть. — Слушаю вас внимательно, Александр Васильевич. Мгновенно насторожился Макаров. «Будьте добры, проследите, чтобы в палату к ковшину не попадали репортеры газет. Они уже пронюхали об этом необычном случае и в погоне за сенсацией запросто могут сломать парню жизнь. Да я их на пушечный выстрел не подпущу», — твердо пообещал Макаров. «Знать бы только, что у него есть эта жизнь». «Уверен, что вы сделаете все возможное», — сказал я. Со своей же стороны я тоже занимаюсь этим делом, и как только я что-то узнаю, сразу же вам сообщу. Долгая задушевная беседа со швейцаром не входила в мои сегодняшние планы, поэтому я сразу же пошел по тропинке через сквер к служебной лестнице старого театра. Остановился возле клумбы, на которой обнаружили след ящера, его потом изъял эксперт тайной службы. Яму, которая осталась после изъятого следа, уже засыпали свежей земелькой и даже посадили на это место кустик фиалок. Столичные садовники следили за порядком в городских скверах и не зря получали свое жалование. Подумав о садовниках, я вспомнил про господина Люцерна. Странно, что он не заглянул ко мне утром поделиться новостями. А я не нашел свободной минутки, чтобы самому заглянуть к садовнику. Ну что ж... Вечером загляну к нему сам в сторожку, ну или на потаенную поляну. Меж тем сквер был пуст, и только почтенная семейная пара выгуливала крохотную собачку. Заметив меня, сия собаченция, громко залаяла и чуть не вырвала поводок из рук мужчины. Его спутница недовольно посмотрела на меня и что-то сказала мужу. «Интересно, а не это ли семейная пара видела ящера позапрошлой ночью?» Судя по решительному взгляду, женщина вполне могла устроить разнос полиции. Как звали ее? Мадам Котова? Я любезно улыбнулся женщине, чем вызвал еще один неприязненный взгляд. Дождался, пока они отойдут подальше, поднялся на крыльцо и послал зов Екатерине Муромцевой. «Я уже здесь, возле задней двери. Будьте добры, проводите меня, чтобы я не заблудился в ваших лабиринтах». Ждать пришлось несколько минут. Наконец, изнутри щелкнула задвижка, и дверь открылась. «Входите, ваше сиятельство!» — сказала Муромцева. «Простите, что вам пришлось ждать. У нас утренняя репетиция, но вы подъехали как раз к перерыву». «Ну что ж, удачно!» — улыбнулся я, закрывая за собою дверь. Неужели господин Костелана изменил своим привычкам и стал подниматься рано? «Ой, да как же!» — фыркнула Муромцева. «Мы репетируем сами!» Сегодня девушка была в строгом, простом черном трико. Оно выгодно подчеркивало ее стройную фигурку. Муромцева с тревогой посмотрела на меня. «Скажите, пожалуйста, а как там спире Я места себе не нахожу». Пыталась попасть к нему в госпиталь, но меня не пустили. «Успокойтесь, все будет хорошо», — улыбнулся я. Но на это потребуется время. Я только что говорил с целителем, и прогноз довольно благоприятный. «Да?» — я солгал, но я не видел смысла расстраивать девушку. «А когда я смогу его увидеть?» Муромцева осторожно коснулась моей руки. Она не кокетничала напрямую, но уверенно пользовалась своим обаянием, чтобы добиться желаемого. «Вот как только целители разрешат, я сразу же вам сообщу», — улыбнулся я. «Вы говорили про какого-то свидетеля. Я бы хотел его увидеть». «Ах, да, идемте!» — вздохнула Муромцева, убирая руку. Макс сейчас в гримерке. Она была не только симпатичной, но и умной девушкой. Екатерина повела меня путаницей лестниц и переходов на один из верхних этажей театра и остановилась перед неприметной обшарпанной дверью, на которой не было никакой таблички. Дверь выходила на длинный коридор и терялась среди множества таких же дверей. «Вот здесь», — сказала она. Уверенно постучала и, не дожидаясь ответа, сразу же распахнула дверь. «Макс, это мы! Входите в ваше сиятельство!» «Катька, ну нельзя ж так врываться!» — ответил ей обитатель гримерки. Он сидел неудобно скрючившись на табурете, как будто только что быстро спрятал что-то под трюмо. Мужчина был средних лет в ярко-желтом клоунском костюме, который контрастировал с печальным выражением лица артиста. Увидев меня, он выпрямился и поднялся с табурета. «Макс Томильский». Мужчина с достоинством поклонился. «Граф Воронцов», — улыбнулся я. Мельком взглянул под трюмо и заметил горлышко бутылки, на которое упал блик от лампы, висевшей под потолком. тамильский перехватил мой взгляд и недовольно поморщился. «Для вдохновения», — сказал он. «Один глоток, не больше». — Но меня это не касается, — улыбнулся я. — Госпожа Муромцева сказала, что вы видели Спиридона Ковшина в тот вечер, когда он пропал. — Во сколько это было и при каких обстоятельствах? — Не вечером то было, ночью. — хриплым голосом поправил меня Томильский. — Как раз третий акт шел. Я уже освободился и решил выйти подышать на улицу. Спускаюсь по лестнице, а Ковшин из своей коморки, выходит с сумкою». Я удивился и окликнул его, а он головою дернул и убежал в боковой коридор. «И вы не остановили его?» «А зачем?» — удивился Тамильский. «Я подумал, что у парня нервы сдали, боится на публику выходить, ведь со всеми такое бывает. Ну а мне какое дело? Мне о своих ролях думать надоть». Он не выдержал и покосился на бутылку. — Не стесняйтесь, — предложил я. — Вам, как я понимаю, скоро снова на сцену. Посему не останавливайте творческий процесс. — Благодарствую. Церемонно кивнул Томильский. Он выудил бутылку из-под трюмо и хотел привычно приложиться к горлышку, но передумал и налил в стакан, который стоял на столике перед ним. «А вы уверены, что видели именно Ковшина уже после полуночи?» — уточнил я. «И не раньше». «Видите ли, у меня в начале третьего акта последний выход», — ответил Тамильский. «Вот после него-то я на улицу и пошел. Раньше нельзя было. Господин Костелан зорко следит». «Хорошо, тогда еще один вопрос», — улыбнулся я. «Вы уверены, что встретили именно Ковшина?» «Как я понимаю, все артисты — мастера перевоплощений. Мог бы это быть кто-нибудь другой. Ну, кого бы вы приняли за ковшина?» «А кто?» — удивился Томильский. «Ну, кому нужно им притворяться? Да он и в костюме-то был. Ему же Костелана поручил Ромео играть. Это Спиридон был, точно». В голосе артиста я услышал легкое сомнение. «Ну что ж, последний вопрос», — кивнул я. «А у кого именно вы покупаете зелья перевоплощения?» «Ну, у купца Сойкина», — ответил Томильский, сжимая стакан. «А вы, Екатерина, тоже у Сойкина? Да у него вся трупа зелья берет. Цена хорошая, зелья качественные». «Ну что ж, благодарю за разговор», — улыбнулся я. «Не стану мешать вам, Екатерина, а можно вас еще на несколько минуток?» Выходя из гримерки, я услышал за спиной судорожные глотки и вздох облегчения. Да уж, нелегкая жизнь у артистов. Когда мы с Муромцевой вышли в коридор, я спросил. «Екатерина, а вы не знаете домашний адрес артиста Удашева?» Господин Костолана сказал, что он приезжает в театр только к началу спектакля, и мне нужно с ним поговорить. «Ну, тогда вам повезло», — улыбнулась Муромцева. С утра Алексей Георгиевич был на репетиции. Вы ведь знаете, что господин Косталана вернул роль Ромео ему из-за того, что спире... Она не договорила и прикусила нижнюю губу. Да, я знаю, кивнул я. Ну так что, у Даши в театре? Тогда где я могу его найти? Муромцева взглянула на изящные часики, которые украшали ее запястье, потом подняла глаза к высокому потолку. Так, перерыв сейчас закончится. Потом будут репетировать второй акт, но сначала пойдет массовка. Думаю, что Алексей Георгиевич пока у себя, на сцену ему только через полчаса. Вы меня проводите, — улыбнулся я. Разумеется, у нас ужасно старое здание, да еще эти запутанные переходы лестницы. Когда меня только приняли в труппу, я целый месяц не могла заполнить дорогу от своей гримерной до выхода из театра. Вы ведь знаете, что раньше здесь был дворец князей Гостомысловых. Да, я наслышан об этом. Вот с тех пор здание несколько раз перестраивали, и все окончательно запуталось. Теперь никто не знает точно, сколько помещений в театре и куда ведут некоторые коридоры. Ну, вряд ли такое возможно, вежливо улыбнулся я. У, -у, -у еще как возможно! С жаром возразила Муравцева, а потом театрально оглянулась и понизила голос. Ходят слухи, что князья гостомысловые Спрятали где-то в здании своих сокровища. И их пусть по ее пору так и не нашли. Муромцева испытующе взглянула на меня. — Господин тайнавидец а вы бы не хотели их поискать? — С вашей помощью, — улыбнулся я. — Но, конечно, с жаром закивала Екатерина. Потом сообразила, что ее слова можно истолковать двусмысленно, и покраснела. — Мы со Спири помогли бы вам. Ведь это клад. Значит, он ничей, и его можно поделить. Вот как только у меня появится свободное время, я обязательно подумаю об этом. Пообещал я. Но вот Муромцеву мои слова не устроили. Ее помрачневший взгляд ясно выражал все, что она думает о богатых аристократах, легко упускающих такую замечательную возможность». «А скажите-ка мне, Екатерина, в каких вы отношениях с Удашевым?» — спросил я, чтобы отвлечь ее от грустных мыслей. «Да ни в каких». Муромцева из-под лобья взглянула на меня. «А к чему это вы спрашиваете?» «Видите ли, режиссер забрал главную роль у Удашева и отдал ее Ковшину», — пояснил я. «Это ведь как-то повлияло на их отношения. Быть может, Удашев обиделся на Ковшина?» «Алексей Георгиевич?» Муромцева звонко расхохоталась. «Да он же Прима-звезда, у него столько этих главных ролей!» И вот тут ее подвижное лицо вытянулось в недоуменной гримасе. «Вы думаете, Алексей Георгиевич, мог что-то сделать со спирей?» «А вы так не думаете», — спросил я. «Нет, хотя...» И тут Муромцева крепко призадумалась. «Это просто предположение», — улыбнулся я. «Я могу ошибаться. Как только Спиридон придет в себя и сможет говорить, очень многое прояснится». «Нет, не может быть», — убежденно сказала Муромцева. «Алексей Георгиевич, он, конечно, такой, он... Ну, в общем, вы сами увидите». «Ну вот, мы уже пришли, вот его гримерная». «Но я туда не пойду. Алексей Георгиевич не любит, когда его беспокоят. В общем, пришлите мне зов, когда вам будет нужно найти дорогу к выходу». Все непременно, пообещал я. Подождал, пока Екатерина скроется за поворотом коридора и постучал в дверь. За дверью послышался лязг железа. «Я занят!» — ответил уверенный мужской голос, в котором, впрочем, не было и тени раздражения. Я не стал вступать в диалог через дверь, это было бы невежливо. Просто постучал еще раз, а потом нажал на дверную ручку, и дверь открылась, пропуская меня в просторную комнату. Да эта гримерная разительно отличалась от других гримерных старого театра. Не тесная комнатушка, а настоящий зал с высоким лепным потолком и широкими окнами, которые выходили на солнечную площадь перед театром. Вдоль противоположной стены тянулись зеркала высотой в человеческий рост, а вдоль них деревянный поручень для балетных упражнений. В одном углу зала разместились силовые дренажеры, в другом, Я заметил мягкий кожаный диван и низкий столик для напитков. Рядом с диваном была дверь, которая намекала на то, что гримерная Удашева не ограничивается одним помещением. Ну, просто хоромы по сравнению с условиями, в которых ютились остальные артисты. Алексей Георгиевич Удашев оказался под стать своей гримерной. Я ожидал увидеть моложавого человека в возрасте и не смог сдержать удивления. На первый взгляд у Дашеву не исполнилось и сорока, он был ростом ниже меня, а безупречной осанкой напоминал балетного танцора. Темные волнистые волосы, чуть тронутые сединой, внушительная мускулатура, заметная под тонкой тканью рубашки. Крепкий подбородок и внимательный взгляд темных живых глаз. На его лице проступали мелкие капли пота, а возле тренажеров я заметил гантели. Очень похоже на то, что я оторвал Удашева от тренировки. Я сразу понял, что Удашев отличается редким самообладанием. Он в одну секунду оценил меня и чуть наклонил голову. «С кем имею честь?» «Граф Александр Васильевич Воронцов», — представился я. «А вы, Алексей Георгиевич Удашев. Я хочу с вами поговорить». Удашев бросил на меня еще один оценивающий взгляд, потом сделал приглашающий жест. «Прошу» и легкой походкой направился к дивану, по пути прихватив со стула полотенце. Я вошел в роскошную гримерную и прикрыл за собою дверь.